Глава 81, как и вы тоже. Сколько бы ни платил шеф, ВОЗ, хозяин, ну далее по списку, но если он деспот, тиран или просто козел по жизни, в общем, все это серьезно бьет по психике. Кажется, скотскому отношению к себе можно запросто положить конец. Написать заявление об уходе получить бухгалтерии расчет и с легким сердцем выйти в дверь. — Ага, сейчас. Тиранто он на то и деспот, чтобы просто так на волю вас не отпустить. А ежели такое и случится, то обретенная свобода совершенно вас не обрадует. Личный врач очень большого человека регулярно по вечерам заглядывал в тот бар, располагался за стойкой, Заказывал не самые дешевые виски. С каких-то пор он запросто мог себе это позволить. И, молча, уставившись, непонятно куда, сидел там. Изредка перебрасывался парой слов с барменом. Успокоив хоть немного таким образом собственные нервы, ехал домой и так день за днем. В тот вечер все пошло совсем по-другому. Не успел он взять стакан с заказанным виски, как тот отлетел куда-то в сторону. ибо неловким движением смахнулся со стола, устроившийся по соседству мужчина. «Однако...» — буркнул эскулап. «Бога ради, извините!» — покраснел от неловкости сосед слева. «Вообще-то это был пятнадцатилетний Мак Грегор. Еще раз тысячи извинений!» — повторил незнакомец. «Позвольте угостить вас!» Макгрегор, говорите. Пятнадцатилетний выдержки, — встарял в разговор ошивавшийся поблизости бармен. — А по старшим возрастом не держите? — полюбопытствовал незнакомец. — Есть. Почему нет? 25 годочков, как один день. Вот его нам и налейте. Доктор получил свой стакан, отхлебнул немного и начал было погружаться в привычный сидячий анабиоз когда до него донесся негромкий, но все равно отчаянный, шедший из самых глубин души крик. — Пять лет! Пять долбаных лет я пошел, как Карла, как последний раб на этого урода, и когда уже все это закончится? — Как? — удивился, выныривая из привычного состояния доктор. — И вы тоже! Чего он точно не ожидал, так это встретить здесь родственную душу. Повернулся к соседу слева, и я кинул его внимательным взором. — Да вам бы в кино сниматься. Бонда очередного игрателя или аристократа из прежних времен. Действительно, тот выглядел более чем импозантно, даже где-то благородно. И костюм на нем сидел, как политой, не то что приблизительно такой же по стоимости на враче. Простите, тот еле слышно чертыхнулся, наболела. Просто сил уже никаких нет. Да ладно? тож уж поверьте, незнакомец протянул руку. Николай, финансовый аналитик, в рабстве у одного урода. Даже фигня пожал протянутую руку. Аркадий, врач, тоже в рабстве у. Ну, вы понимаете. Тродственной натуры, хмыкнул представившийся Николаем, а не ли нам по этому поводу? Я угощаю. «Не вижу возражений!» — откликнулся товарищ по несчастью. «Отлично!» — искренне обрадовался товарищ по несчастью. «Да то, знаете ли, даже поговорить в последнее время не с кем. Жена-то уже полгода как ушла». «Моя еще нет», — Аркадий махнул рукой. «Да уже на старте». «А не перейти ли нам за столик?» — предложил новый знакомый. «Я то сидим здесь, как куры, на насестье». — Что будете пить? — поинтересовался бармен. — Тот же самый маг, 25 лет, всю бутылку и орешков, что ли, сообразите? — Есть, сэр! — радостно гаркнул тот. Стоимость только что заказанного серьезно увеличивала выручку заведения и его законный процент от продажи. Выпили, оценили, повторили. — Не желаете орешков? — спросил финансист. — А давай на «ты». — Давай, — согласился тут. Так что насчет орешков? — Не хочу портить вкус напитка, — сообщил врач Аркадий. — А не хочешь попробовать вот это? Якобы Николай достал из кармана пиджака плоскую серебряную фляжку. — Что это? — Ну ты попробуй, — разлил по стаканам янтарного цвета жидкость. — Ну, чтобы наши боссы наконец сдохли и не чокаясь. — О, ух ты, вот это да! — Глимфакулс, по возрасту старше каждого из нас. — Да уж, вероятно подмечено. — Ну, за верность. Выпили и снова налили. — Слушай, а каким ветром тебя сюда занесло, поинтересовался доктор, что-то раньше я тебя здесь не встречал. — Заехал к одной старинной знакомой признался как бы Николай, без звонка. Хотел сделать сюрприз. И как? Сюрприз удался на славу. Она оказывается уже три месяца как замужем. Да уж, повторил Аркадий. Но вы знакомые на некоторое время замолчали, а потом вдруг почувствовав сильную взаимную симпатию, заговорили на перебой. Так бывает, когда встречается в первый и последний раз. Двое, совершенно до этого незнакомых, и начинает выворачивать наизнанку душу. Ведь так хочется хоть с кем-то, хоть когда-то поделиться на болевшем. Три года назад, когда меня еще помнили, предложили классное место, и мне в одной клинике в Гамбурге, так тот урод пообещал, что если я его брошу, а мой козел... Взарюханный сельский банк операционистам хрен возьмут. В тяжелательный медпункт фельдшерам, и то вряд ли. Мы то как с бабами, перестало получаться совсем озверел. А мой еще вполне. И сколько ему? 65 полных лет. Гигант! Восхитился Николай. Да ладно, скривился Аркадий, если вы не добрый дядя-доктор. Он сам не заметил, как уже... Говорит в основном только он сам, а новый знакомый только подливает, поддакивает, да задает наводящие вопросы. И выложил он в итоге много из того, чего говорить не следовало, категорически, уж больно хотелось поговорить с оставшим ему симпатичным человеком. Аркадий проснулся на следующее утро с ясной головой и без малейших последствий от выпитого накануне. Вот только события прошедшего вечера начисто выпали из памяти, ничего никак не мог вспомнить, как не старался, в том числе лицо того, с кем так приятно скоротал вечерок.